Явление десятое. Лидия и Надежда Антоновна. Надежда Антоновна. «Лидия, муж твой или скуп, или не имеет состояния?» Лидия с испугом. «Что вы говорите?» Надежда Антоновна. «Он давеча сказал мне...» что так жить ему не позволяют средства и что надо сократить расходы. Что ж будет, если он узнает, сколько мы сделали долгов до свадьбы и что все придется платить ему? Твоих долгов он и знать не хочет. Лидия. А где же прииски? Надежда Антоновна. Выдумка Глумова. Лидия. Лидия. Я погибла. Я как бабочка без золотой пыли жить не могу, я умру, умру. Надежда Антоновна. Мне кажется, у него есть деньги, только он скуп. Если бы ты оказал ему побольше ласки, переломи себя. Лидия, задумавшись. Ласки? Ласки? О, Если только нужно, он увидит такую ласку, что задохнется от счастья. Это мне будет практикой. Мне нужно испробовать себя, сколько сильна моя ласка и что она стоит на вес золота. Мне это годится вперед, мне без золота жить нельзя. Надежда Антоновна, страшные слова говоришь ты, Лидия. Лидия. Страшней бедности ничего нет, Надежда Антоновна. Есть, Лидия, порок. Лидия, порок. Что такое порок? Боятся порока, когда все порочны и глупо, и нерасчетливо. Самый большой порок есть бедность. Нет, нет, это будет первый мой женский подвиг я доселе была скромно кокетлива теперь я испытаю себя насколько я могу обойтись без стыда надежда антоновна ах перестань лидия ужасно ужасно лидия вы старуха вам бедность не страшна я молодая я хочу жить для меня жизнь там где блеск рыболепство мужчины безумный роскошь надежда антоновна я не слушаю лидия Кто богаче, Кучумов или Телятьев? Мне это нужно знать. Они оба в моих руках, Надежда Антоновна. Оба они богаты и мотают, но Кучумов богаче и добрее. Лидия. Только мне и нужно. Где у вас счеты из магазинов и лавок? Давайте сюда. Надежда Антоновна достает из кармана. Вот все. Уходит. Лидия берет их и решительным шагом идет в кабинет мужа. На встречу ей выходит Васильков.